Глава третья. «Утро встретилось со мной среди вороха душистых простыней на широкой кровати». Человек прорчала я сладко, потягиваясь. «Кофе в постель!» Солнце играло со шторами в переливе света и цвета. Сейчас войдет человек, неся на подносе чашку дымящегося кофе. А я, бог мой, в полном неглиже. Но, думаю, он меня простит и не осудит. Вспомнила, как вчера изо всех сил скулила и рявкала по телефону. Стало смешно. Проделано было талантливо. Мой слушатель должен был мне аплодировать. А если бы он меня при этом еще и видел? Ну, где же человек, где копы? Перевернувшись на живот, и уперев подбородом к ладони, я сонно уставилась на дверь. Не идет. Ну и пусть. Да и кофе-то у него растворимый, настоящего он, отродясь, не умел готовить. Стремительная, как сорвавшаяся за щелки пружина, Татьяна взметнулась над ночным ложем, и два ноги ее коснулись, ковра нанесла серию мгновенных и сокрушительных ударов воображаемому противнику. Красиво! Я лениво поднялась и прошлепала на кухню, глянув по дороге в зеркало. Нерасчесанные после вчерашней ванной волосы стояли дыбом, Вот уже закипает вода, на блюдце горка свежемолотого кофе. Как вдруг заверещал телефон. Не подойду. Еще раз. Как вы назойливы. Еще. Алло. Татьяна, здравствуйте. Это Станислав. Узнали? Я вас приветствую. Что поделываете? Считаю сушеных мух. Что-что? Мух сушеных, считаю. Мне нужно ровно 50 штук. Танечка, вы мне снились всю ночь. Прямо на вождение какое-то. А у меня двух не хватает. Чего не хватает? Мух. Каких мух? Сушеных! Ничего не понимаю. Зачем вам они? Для кофе. Сейчас в моде кофе по-африкански с толчеными мухами, а у меня двух не хватает. А если без них? Без них ничего не выйдет, вкус не тот. Хорошо, а куда мне их привести Кого? Мух? Каких? Сушеных? Зачем? Для кофе. Какую чушь он порит! Станислав, вам что, делать нечего? Нечего, тем более, что вы снились мне всю ночь. И что дальше? Я тоже хочу кофе, давайте попьем его вместе. А что эта идея где? В Вене, на проспекте. Идет через час-полтора. Отлично! Фух, отбой. Дежурный макияж. Кофе, что по ему... «Джинсово-кожаная униформа. На работу пора. В Вену. Хорошо, хоть работаю сегодня недалеко от дома. Что-то терминология у меня пошла, как у девочки по вызову дожили. Времени хоть отбавляй. Пойдем пешком. Все изменилось. Стоило мне взяться за ручку двери». Будто выключили свет, кончилось мое безмятежное существование. Едва я управилась с последним замком, дверь распахнулась сама собой, чуть не треснув меня по лбу. В проем влезла бритоголовая рожа с квадратным торсом и двинулась ко мне. За этим маячил еще один аналогичный. В габариты двери они одновременно не вписывались, и это было хорошо. Выйти из состояния ступоров, которое меня погрузило в внезапность их появления, мне помогли они сами, вернее, передние, прохрипевшие что-то вроде. Тихо, красавушка, не возникает зря. Ну уж тут извините, не в мой дом лезть с такой рожей и тем более с такими советами. Я сделала короткий шажок назад, вскинула колено к груди и, резко выдохнув, ха, послала пятку в его солнечное сплетение. Это его остановило. Он хрюкнул. Глаза полезли из орбит, но на ногах удержался. Быстро изменив позицию, теперь я была к нему в полоборота, Мыском ноги достал его ухо. Равновесие восстановило едва ли не раньше, чем увидела, как его голова мотнулась от удара. Теперь он решительно осел вниз. Бескромный нокаут. Классика. Если бы не джинсы, сковывавшие мои движения, последний удар мог бы его всерьез покалечить. Второй оправился от изумления и решительно вступил в дело. Мозгов у него явно не было, и, значит, сомнений тоже. Он еще подогрел меня, выдавив из себя блевотным голосом. «Сука!» Махать ногами мешал лежачий, но крутиться было можно. Я и крутнулась. На полный оборот. И в конце по всей науке движением плети выбросила вперед руку, Ногти скрюченных пальцев драконьей лапы воткнулись в кожу лба, а пятка ладони жестко врезалась в его переносицу. Удар его отшатнул. Он шагнул назад, зацепился за порог, но не свалился даже теперь, а замотал головой и полуослепший с медвежьим рыком двинулся на меня, согнув ноги в коленях, и раскинув в сторону руки. Этих его эволюций было более чем достаточно, чтобы я успела отступить в глубину прихожей. Там я его даже подождала немного, а когда он перешагнул через товарища, двинулась навстречу и подпрыгнула как можно выше. Мои ноги легли ему на плечи, Он был высоковат для этого номера, но, откинувшись назад, я достала-таки руками пол и, резко согнувшись, бросила его вперед головой. При этом могла сломаться шея, но в тесноте он всего лишь тяпнулся теменем о стену и, словно мешок, рухнул на меня. При этом мой нос очутился возле его колен, а его голова упокоилась между моими ногами. — Позиция! Прямо комасутра какая-то! Я едва выкарабкалась из-под него. Такой он оказался тяжелый. Постояла, переводя дух, поправляя одежду и оглядывая поле битвы. Пора было выволакивать этих головорезов на лестничную клетку, запирать дверь на все засовы и переносить свою жизнедеятельность на конспиративную квартиру, потому что здесь стало слишком беспокойно. Я сбегала в спаленку, побросала в сумочку всю имеющуюся наличность и с грустью, глянув напоследок на ворох душистых простыней, вернулась в прихожую. Тот, который порога, тихо постановал при каждом выдохе, а второй признаков жизни не подавал. Я нагнулась, провела ладонью по ёжику волос на его бритом темени. Крови не было. И тут откуда-то сзади моей щеки коснулся холодный и острый металл. Не делай резких движений, иначе я вспорю тебе щеку прозвучало надо мной. По спине побежали мурашки. «Медленно разогнись!» услышала я команду. Медленно выполнила. Он оказался сзади, а нож теперь ласкал мне шею в области сонной артерии. Драться в таком положении могут только герои боевиков, а я нет. «Пошли в комнату!» «Не поцарапай!» — попросила я. Медленно прибыли. Дальше что? «Мы не враги тебе. Зря ты так. Пришли к тебе за помощью, а ты в морду, не разобравшись. Уймись, сестренка, дай пару слов сказать. Вот, возьми!» а Я повернула голову, он протягивал мне нож рукояткой вперед. Повесь его себе нахрен, братишка. С этой публикой надо быть грубой и безжалостной, а то сначала сядут верхом, а потом, глядишь, и лечь захотят. Черный расстегнутый плащ, темный костюм, белая рубашка, галстук, сумка через плечо. Прошу тебя, успокойся. Взгляд его был, как бы это сказать, несколько тяжеловат. Да и мой сейчас, думаю, не блистал игривостью. «Поиграем в гляделки? Кто кого?» Я внутренне подобралась и приготовилась к неожиданностям, а в сознании зафиксировала треугольник. Он, я, нож на столе. Он отвел глаза первым. «Мир, мир!» Плавно провел рукой перед грудью. С ты на руку, Татьяна Иванова. Не хотели мы так? Не хотели они. И не выруби я этих амбалов, разговор шел бы сейчас совсем в другом ключе. Мы к тебе с просьбой пожаловали. Давай сядем, что ли? Все бы так жаловали. Садись. О. Наконец-то голос подала по-нормальному, уже хорошо. «Перестань обижаться! Ребята ошиблись немного в обращении. Ты им на их ошибку указала, расквиталась. А что я нож на тебя поставил, так по-другому с тобой заговорить уже и не получилось бы. А поговорить мне с тобой хочется». Надо его выслушать. Грубить сейчас значит нарываться на новые неприятности, а мне они ни к чему. Но я не Стасик. Со мной им придется повозиться. Вот ты два раза назвал меня по имени, а сам не представился. Я полностью справилась с собой и говорила вполне любезно. Это невежливо. На вид ему лет сорок с небольшим, в волосах кое-где седина. Лицо не кабинетного работника, но к галстуку подходит. Называй меня Сергеем. Очень приятно, поклонилась я. Оно что я запомню. Возьми его себе, не пожалеешь. Работа мастера. Давай к делу. — предложила я. — Хорошо. Он закинул ногу на ногу, скрестил на груди руки. — Начну со вчерашних недоносков у твоего подъезда. Они не наши, если ты так подумала. Обычные дешевки и были наняты за рубль двадцать, чтобы дождаться тебя и сообщить об этом. Нанял их человек, которым я очень интересуюсь. А он интересуется тобой, а ты им. Въезжаешь помаленьку? Можно? Я наклонилась за ножом. Он был небольшим, с массивной рукояткой, очень острый и неожиданно тяжелый. Клинок отполирован до зеркала. Сергей, покопавшись в сумке, протянул мне нож из светлой кожи. Он не соврал. Это было настоящее оружие ближнего боя. По недоноскам езжаю. А вот что за человек, который мной интересуется, невдомёк. Я вроде пока никем конкретно не озабочена. Но так озаботишься. Темнит что-то этот Сергей? Для чего же тогда заявился да еще с такой помпой? А тобой он не интересуется. В его глазах мелькнула голубая искра. На мгновение сузила зрачки. Интересуется и мной. Как занимательно. Да, по кругу. Он слегка улыбнулся без глаз, одними губами. Ошибаешься. По дуге поправила его я. Он интересуется нами, мы им. Ты интересуешься мной, а я нет. Вот поэтому я здесь. Он вздохнул с облегчением и продолжил, подобрев лицом. Я здесь, чтобы объяснить, почему ты нужна нам, а мы тебе. Уж не назовешь ли ты мне этого человека? Называть я тебе его не буду по двум причинам. Во-первых, раздавать авансы не люблю. А во-вторых, Вдруг тебе станет неинтересно сотрудничать с нами. А нам это необходимо. Возись тогда с тобой. Сама разберешься. А он поможет, не сомневайся. Я серьезно говорю. В несерьезности я его подозревать не могла поэтому после его последних слов мне действительно стало интереснее его слушать, хоть и говорил он через чур тягуче. Объясни, сделай милость, а то я все-таки мало что понимаю. Вот уж такая бестолковая у тебя собеседница. Его лицо посуравело. Что ты не понимаешь? Да, это тебе не Стасик. «Зачем ты заявился, из чего ты взял, что я им интересуюсь?» «Представь такой вариант, что тех двух дешевок у подъезда я едва заметила, и мне все равно, кого они ждали, и все равно, кому и что они сообщили». «Татьяна, я не лезу в твои дела. Ты не лезешь в мои. Это нормально». Я не держу тебя за дуру, а ты давай не держи меня за дурака, я ведь к тебе по-хорошему. По идее, ты не должна интересовать этого змея подколодного, но раз он тобой интересуется, значит, ты топчешься рядом с ним. А те двое лохов вчерашних, ведь мы их уже немного подержали за голые гузной ежовой рукавицей, Так чего ж ты вдруг решила выламываться? Давай не будем. Ну, не получается у этого Сергея. Убеждать он не привык. Или привык убеждать другими способами. Вот даже галстук расслабил. Звонок сташа Придурки у подъезда. Молчание по телефону. Без сомнений, все это взаимосвязано. Тот, кто за этим стоит, шантажист. И он нужен мафии. И совсем не нужен Шубаровым. Шубаровы мне платят. Так чего ж я выламываюсь? Ладно, Сергей, не буду. Излагай дальше и скажи, этот змей связан с неприятностями Шубаровых? Я скажу тебе, Таня, очень много. Мы хотим взять этого человека, но сами не можем. Пусть этого будет тебе достаточно, ладно? Но если он вдруг пропадет на каком другом деле, скажем, на своем деле с тобой, то тут мы вроде как ни при чем. Но помогать мы тебе будем. В прихожей что-то зашуршало, стукнуло, легонько чмокнула закрывшаяся дверь. Сергей ухом не повел, и я, глядя на него, решила не обращать внимания. Въезжаю я, и, пожалуй, согласна. Согласна на то, что вы используете меня, а я попользуюсь вами. «А, отлично! Так дела и делаются!» Он был явно доволен. «Но у меня есть условия. Выкладывай. После всего мне нужно будет кое о чем расспросить этого змея. Если захочешь, сама. А если надо будет, поможем. Но и у меня есть условия». «После своего расспроса ты забудешь о нем так, что больше не вспомнишь нигде и никогда. И о деле нашем забудешь тоже». «С удовольствием. Живи спокойно. А как все дозреет, мы не прозеваем. Подойдет к тебе человек тоже, Сергей». И если предложит наточить нож, то ты его не опасайся, ладно? Ладно, Сергей. Он встал, запахнул плащ, выходя, обернулся. Удачи тебе, ведьма! Ведьма побродила немного по опустевшему дому, в одиночестве позволив себе растеряться. Вроде ничего и не произошло. И только нож в светлых кожаных ножнах напоминал мне о пережитом приключении. Даже в Вену идти было еще не поздно, хотя уже не хотелось. Сейчас нужно бы подумать, чтобы не брести вслепую, получая на каждом шагу затрещины. Но голова была на удивление пустая. Я плеснула себе в тонкий бокальчик хорошего коньячка, Заживала благородный напиток горстью орешков. Бросила в сумочку нож, а оттуда достала мешочек из мягкой замши. Кости. Сейчас единственные мои советчики. Пятьдесят плюс двадцать плюс двадцать семь. Близятся трудности, но вы сумеете овладеть ситуацией. И утешителя. Спасибо. На улице, несмотря на яркое солнце, безоблачное небо было холодно. Лужи на асфальте подернулись литком, и дул неприятный ветер. Пришлось запахнуться и затянуть пояс. На проспект мне выходить не хотелось, и, недолго думая, я двинула по боковой. А еще через некоторое время натянула и капюшон. Стало еще лучше. Обзор, правда, сократился. Поэтому я и не заметила Аякса, пропитого престарелого голодранца, которому питала необъяснимую симпатию и сужала время от времени мелочевочкой на «поправ души» по его выражению. А он в благодарность сужал меня разного рода уличными новостями, среди которых встречались любопытные и полезные. «Танька, Танька, Танька, Танечка!» Услышала прямо над ухом негромкое пение. «Дратуй, красавица моя!» Седые всколокоченные лохмы, Седая щетина на лице морковной красноты. Вениаминово его имя. «Здравствуй, Венечка!» «Идет, гляжа, Танька не узнает, Гордая, как царица Савская!» «Ох, что-то не до шуток мне сегодня, Настроение не то!» «Влюбилась, царица-то моя, ненаглядная!» Он достал руки из карманов грязного пальто, хлопнул в ладоши. «Не печалуйся! Твой будет Куда ему деться, котине такой?» Не выдержала я, рассмеялась его неподдельной жизнерадостности, а он даже сплясал что-то от удовольствия. Проходящая мимо нахмуренная Матрона Дородность, которая увеличивала шуба роскошного искусственного меха, шарахнулась от нас в сторону, зацепилась ногой за выбоину на асфальте. А Якс мгновенно порхнул к ней, поддержал за локоток. Осторожнее, мадам, не дербанитесь. Вконец, шокированная мадам замахала на него руками и быстро засеменила прочь, дробно стуча каблучками. Я смеялась в голос. а як скричал ей вслед. «Мадам, следите за дорогой! Берегите тело!» «Ну ты хам, Венчик!» — попеняла я ему, когда он вернулся. «Отвечу тебе, Танька, двояка!» Он многозначительно поднял вверх палец. «Не судите и не судимы будете! Раз!» «Вынь прежде бревно из своего глаза! Два!» — Ох, Аякс, мне сегодняшним утром только святого писания не хватает. — Потому и произнесено! — протянул он басом на дьячий манер и тут же без перехода противным юрническим козлетоном. — Танека, дай червончик, душа горит! — Надо дать, чтобы талант его скомороший не погиб от похмельного синдрома. Развеселил он меня, почти в норму привел. «Спасибо!» — он важно кивнул лохмами и посерьезнее тихо произнес. «А теперь слушай, что скажу. Помнишь, Ирку, которая проституткой у Никиты работает? Ну, ту самую, что летом менты таскали за наводку. После того, как черножопы горбанули. Вспомнила? Ты ей тогда помогала еще чем-то, вытаскивала. Не мое, конечно, дело, но слухом земля полнится». Вспомнила я ее. Действительно, помогла я тогда девчонке. Осталась она на свободе. Так вот. Ирка недавно хвалилась хозяйки своей. у какой комнату снимает. Что переходит на самостоятельную работу. Дескать, скандал большой у крутых пошел. Чубы трещат у каждого второго. И Никиту ее смахнули. А грызутся-то вроде промеж себя. «Свои! Внутрисемейно!» — смекаешь. «И что это я?» «Ну, ладно. Ты ничего не слышала, я тебе ничего не говорил Чава!» И Аяк, скруто развернувшись, быстро удалился, приплясывая на ходу. Пальто его колоком, расширявшееся книзу, болталось из стороны в сторону. В Вене, как всегда в это время, чинно, тихо и очень чисто. Посетителей было мало, и Станислава я увидела от дверей. Он сидел за столиком у окна и тупо глазел на окружающее через хрустальной прозрачности стекло. — Татьяна! — обрадовался он мне. — Наконец-то! — Мух принес? спросила я, глянув на него с нежно-грустной улыбкой. Я нес коробочки, но у меня их взяли поглядеть и упустили. Я фыркнула носом, чтоб не рассмеяться. Какой-то он сегодня утомлённый, пожованный, не то что вчера. Спал, что ли, плохо? Я снилась. И что же мы с ним во сне его делали, если он так приустал? Чем будешь поить, дама, мухолов? «Кофе, как договаривались?» «Какой же кофе без мух?» «Шампанского?» «Предложил он, поразмышляв». «Чересчур аристократично с утра-то!» «Наморщил Янус». Станислав сбегал к стойке и быстренько принес два коньячных коктейля. Кофе, правда, принес тоже. Он начал с кофе, а я, удалив из бокала соломинку, глотнула крепкого. «Танечка», — сказала я себе, — «прикинься паенькой пьющей с утра но пустой желудок коньяк». Станислав с интересом наблюдал за мной, а я соображала, потупив очи, с чего начать. Давить на него мне не хотелось по двум причинам. Во-первых, связь его с шантажистом была настолько крепкой, что напоминала собачью преданность, чем же иным объяснить тот факт, что вчера он моментально сдал меня свою избавительницу. И преданность эта, скорее всего, основывается на страхе, а страх средство мощное, для многих почти непреодолимое. Дави на них, не дави. Во-вторых, мне нужен был сам шантажист, а выйти на него, минуя Станислава, явных возможностей я не видела. Так что отбей я у Станислава охоту к общению, придется долго и нудно работать на косвенных, искать другие подступы, а такое шарлохомство мне не по душе. Моя интуиция, а я ей доверяю, подсказывала нехитрый план. Ясно, что шантажист, сочтя необходимым установить меня после звонка Станислава, не ограничится этим, если я предприму дальнейшие действия по вскрытию ситуации. «Грядут события», — сказала я себе, — «и по мере их развития его личность, хочет он того или нет, Будет постоянно, постепенно проясняться. «Так давай, голубушка, трогай черта за рога!» «Как?» Наполеон говаривал перед битвой, мол, главное ввязаться, а там посмотрим. Словом, война план покажет. «Вот только в войне этой надо уцелеть». Чередование коньяка и кофе было восхитительным. Коньяк поднимал в груди теплую волну, а кофе гнал ее в остальные части тела. Станислав следовал за мной по пятам, отставая, может, всего на полкорпуса. Мы оба несли милую ахинею, он пробовал флиртовать. Я сводила на нет все его попытки, И ждала момента в нашей болтовне, за который можно зацепиться, чтобы невзначай задать маломальский стоящий вопрос. И случай вскоре представился. Он объявил, что знает меня уже тысячу лет не меньше. И перешел к объяснению, что это дает ему право названивать мне в любое время суток. Тут я перебила его, попросив в подарок их семейный телефонный справочник. Он сначала помучал сбитый с толку, а потом осведомился. Он нужен вам так же, как сушеные мухи? Нет, как маринованные тараканы. Понятно, для очередных кулинарных изысков. — Для освоения ясновидения, — прошептала я ему на ухо. «Как интересно!» Он вытянул губы трубочкой. «Не лицемерь, Станислав, ты эту науку уже превзошел!» «Вот как? При помощи справочника?» «Несомненно! Как же иначе, не обладая таким даром, ты смог бы отыскать в нем номер моего телефона?» «Среди десятков-то, Ивановых!» «Оп!» Па! В точку! Шлепает губами, молчит стасик. Свою визитку я Шубаровым не давала. Смеюсь, делаю вид, что удачно пошутила. Давай, милый, выворачивайся, а то разозлюсь сейчас и, вопреки всем своим планам, прямо здесь аборт тебе сделаю. Вытащу из тебя все на мое обозрение. Наконец он нашелся. А я обзванивал всех Ивановых подряд. На шестом или восьмом номере попал на вас. Повезло, конечно. Я была в восторге. Даже не удержавшись, погладила его по щеке. Было бы правдоподобнее, если бы ты ответил сразу, не раздумывая. Он скорчил гримасу обиженного пятилетнего мальчика. Но я уже не шутила. Ты, любезный Станислав, вообще волшебник телефонных переговоров. Или, точнее, ученик волшебника. Но очень способный. Отъезжая от вашего дома, я видела, как ты разговаривал по телефону. И представь, какое совпадение! Сразу после этого со мной приключилась масса неприятностей. Признайся, ты звонил учителю? На него было так жалко смотреть, что я на прощение поцеловала его в лоб. Правда, выйдя из двери, едва не сплюнула, но плеваться молодой красивой женщине на виду у всех не позволяет приличия.